«Жизнь в альтернативном мире с нуля», том 2, глава 3, часть 4, озвучена специально группа группы Резеро. Лицензированный историкомикс, всю продукцию вы можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Похоже, перегрелся. Проворчал Субару, напяливая на себя сменную одежку. Его лицо было красным, как маг. Этот чертов розоволь совсем меня заболтал. Когда проверка на магическую профпригодность закончилась, Субару первым покинул купальню. Беседа с Розволем взбудражила его впечатлительную натуру, а от долгого пребывания в горячей воде голова сделалась тяжелой и сильно болела. Впрочем, не прошло и суток с того момента, как Эмилия залечила раны на его животе, поэтому не было ничего удивительного в том, что Субару ощущал себя несколько вялым. «Вдобавок ко всему, завтра еще и мышцы болеть будут!» «Ах, Рам, да чтоб тебя!» Субару схватил корзину с грязным бельем и направился к двери. «Запомни, раз и навсегда! Если я стал работать лучше, чем в прошлый раз, это еще не повод гонять меня хвост в гриву!» «Хорошо, я запомню». кто здесь?» От неожиданности Субару подпрыгнул на месте так, что нижнее белье посыпалось из корзины и приземлилось в ног Раму. Она стояла рядом с входом из раздевалки. Напугала меня. Присев на корточки Рам двумя пальцами брезгливо взяла его трусы и засунула в мусорное ведро, стоящее рядом. Ты чего делаешь? Возмутился Собару. Не видишь, что ли, перед тобой мужчина, который собирается заняться стиркой? Прошу прощения, ведь твое белье вызывало у меня отвращение на физиологическом уровне. Я должна была избавиться от него сию же секунду. «От своего лучше избавься», — проворчал Субару. Тяжело вздохнув, он вытащил трусы из ведра и положил обратно в корзину, после чего выжидательно посмотрел на рам, однако та, по всей видимости, уже не собиралась уходить. «Интересно, чего у нее на уме?» — подумал Субару. «К сожалению», — сказала вдруг девушка. «Я уже приняла ванну, поэтому, сколько бы ты ни ждал, раздеваться не стану». «Да ничего такого я не ждал! И вообще, не слишком ли смелое заявление для служанки?» «Я пошутила. Просто дожидалась господина Розволя, чтобы помочь ему одеться». «Кажется, вы его слишком избаловали. Самому одесса слабо, что ли?» Похоже, в этом мире были люди, которые без помощи слуг не могли даже натянуть пару носков, видимо, Розваль входил в их компанию. Только не говорите, что вы еще и краситься ему помогаете. Не смей в моем присутствии проявлять неуважение господину Розвалью. В следующий раз мне придется применить грубую силу. Пусть в ее угрозе и чувствовалась мягкость, Субару знал, что Рам, говорит серьезно, поэтому воспринимал все ее слова соответственно. Несмотря на терпение, с которым девушка разъясняла Субару его задачи, взгляд у нее всегда был такой, будто бы она отправит его работы свинарник, если то спросит об одном только одолжении дважды. «Ладно, вас понял, сэмпай. Ну, не буди лихо, пока тихо». Субару махнул рукой. «До завтра!» «Барусу!» — вдруг окликнула его Рам. «Какие планы на вечер?» «Так спать, конечно. А чего ещё делать? Завтра чуть свет снова на работу. Чёрт её подери!» Рам чуть заметно кивнула и опустила ресницы, но прежде чем Субару успела сказать хоть слово, она вдруг снова подняла глаза и произнесла. «Тогда жди меня в своей комнате. Я зайду позже». Несколько секунд Субару тупо смотрел в пустоту. «Чего?»